Тогда мы бежим, как дичь охотников. Мы в панике и не выбираем дорогу. У нас нет времени достать оружие. У нас нет сил драться. Мой нож в рюкзаке, а значит, бесполезен. Для того, чтобы его достать, мне надо остановиться. Стервятники быстрые и сильные. Они крупнее и крепче обычных людей. Крупнее и крепче любого, кто пытается выжить в дикой местности. «Сюда! Сюда!» Рейвен бежит впереди меня и тащит за руку Сару. Сара так напугана, что не может кричать. Она просто, спотыкаясь в снегу, бежит рядом с Рейвен. Ужас отбивает дробь у меня в груди. За нами бегут три стервятника. У одного из них топор. Я слышу, как он размахивает им в воздухе. У меня горят легкие. С каждым шагом я утопаю в снегу на 6 дюймов. От напряжения у меня дрожат ноги. Мы преодолеваем холм, и внезапно перед нами возникает обнаженная порода. Огромные валуны стоят в притирку, как люди, которые пытаются согреться на морозе. Они покрыты льдом. Кое-где между ними остались пустоты. Маленькие темные арки, куда не проник снег. Нам не обойти эту стену и не перелезть через нее. Мы здесь, как звери в загоне. Рывен на мгновение застывает на месте. На нее бросается стервятник. Я кричу. Рэйвен срывается с места и увлекает за собой Сару. Она бежит прямо на стену из валунов, потому что бежать больше некуда. Я вижу, как она пытается вытащить нож из кожаной сумки на поясе. Но замерзшие пальцы не слушаются. У меня обрывается сердце. Рэйвен решила драться. Это ее план. Мы умрем здесь, перед стеной из валунов. И нашу кровь впитает снег. Горит горло. Голые ветки хлещут меня по лицу, жалят глаза. Один из тервятников так близко, что я слышу его дыхание. Вижу его тень рядом со своей. И в момент, когда он уже готов схватить меня, я вспоминаю о Ханне. Две тени на улицах Портленда. Солнце стоит высоко. Наши ноги в одном ритме отталкиваются от асфальта. Бежать больше некуда. «Вперед!» — кричит Рэйвен и толкает Сару в черный проем между валунов. Сара маленькая, она проскочит. Надеюсь, стервятники там не смогут ее достать. А потом рука стервятника опускается мне на спину. Я падаю на колени и дальше в снег. Наст скрипит у меня на зубах. Я переворачиваюсь на спину до стены из валунов, всего шесть дюймов. Он надо мной, огромный кровожадный монстр. Он поднимает над головой топор. Лезвие топора блестит на солнце. Мне так страшно, что я не могу ни кричать, ни двигаться, ни дышать. Стервятник напрягается. Он готов нанести удар. Я закрываю глаза. Выстрел разрывает тишину. Потом еще два. Я открываю глаза и вижу, как стервятник заваливается на бок. Он похож на марионетку, у которой вдруг перерезали нитки. Топор падает в снег лезвием вперед. Два других стервятника тоже падают от метких выстрелов. Их кровь забрызгивает снег. И я вижу их. К нам бегут Тек и Хантер. Они бледные, изможденные, в руках у них винтовки.